«Николай Носов. Незнайка на Луне. Фрагмент». С тех пор, как Незнайка вместе с Фуксией и Селедочкой побывали на Луне, Знайка много рассказывал о своем путешествии. Особенно он любил рассказывать про лунные кратеры, которые, как всем известно, представляют собой остатки древних кирпичных стен. Поразмыслив, Знайка решил, что на Луне тоже когда-то жили коротышки. Но у них не было хрустального свода, который удерживает воздух над землей. Поэтому воздух с луны понемногу улетучивался, улетучивался, пока не улетучился совсем. Вот коротышки и окружали свои города толстыми стенами, чтобы им было чем дышать. А потом они взяли и переселились внутрь луны, потому что луна внутри пустая, вроде футбольного мяча, и на внутренней ее поверхности «Можно прекрасно жить». Об этом Знайка даже написал книжку. Эта Знайкина книжка наделала много шума. Все коротышки с увлечением читали ее. Многие ученые хвалили ее за то, что она научно обоснованна, но ругали за то, что плохо написано А действительный член Академии астрономических наук профессор Звездочкина, которую недавно признали астрономом года, прочитала Знайкину книжку и просто закипела от негодования, и сказала, что книга эта вовсе не книга, а какая-то, как она выразилась, чертова чепуха. Эта профессорша Звездочкина была не то чтобы какой-нибудь очень сердитой дамой, нет, она была довольно доброй коротышкой, но очень, как бы это сказать, требовательной, непримиримой. Во всякой книжке она ценила больше всего чтение познавательное и терпеть не могла никаких фантазий, то есть выдумок. Профессор Звездочкина предложила Академии астрономических наук устроить обсуждение Знайкиной книги и разобрать ее, как она выразилась, по косточкам с тем, чтобы никому больше не повадно было такие книги писать. Академия дала согласие и послала приглашение Знайки. Знайка приехал, и обсуждение началось. Когда все приглашенные коротышки расселись в просторном зале, на трибуну взошла профессор Звездочкина, и первое, что от нее услышали, были слова. «Дорогие друзья, разрешите заседание, посвященное обсуждению Знайкиной книги, считать открытым». После этого профессор Звездочкина громко откашлялась, не спеша вытерла платочком нос и принялась делать доклад. Изложив кратко содержание Знайкиной книги и похвалив ее за научную точность в описании руин лунных городов, профессор сказала, что «переселение коротышек внутрь Луны – это глупость несусветная». А еще, по ее мнению, книга написана совершенно ужасным и неряшливым языком. А печатание скверных книг – это вовсе не пустячок, как кому-то кажется. Теперь каждый глупый коротышка начнет печатать свои книги одна другой хуже. А когда умные коротышки примутся читать эти книжки, они тоже поглупеют и начнут писать глупости – и так все будут глупеть и глупеть, пока не поглупеют окончательно и совсем разучатся читать». Выслушав все это, Знайка поднялся со своего места и сказал насмешливо, «Вы рассуждаете так, будто уже прочитали все скверные книжки на свете». «Только вашу», — огрызнулась профессор. «Какая же она скверная, если коротышки ее читают и хвалят?» — возразил Знайка. «При тут коротышки?» — буркнула профессор. «А вот при сказал Знайка. «Да будет вам известно, что книжки пишутся, чтобы их читали. А если кто-то, прочитав скверную книжку, поглупел, то значит, он сам был глупым. И вообще, что для одного книжка скверная, то для другого очень даже хорошая». «Это не научный подход!» — закричала Звездочкина. — Вы себе какие-то глупости втемяшили в голову. Только дурачку могла понравиться ваша книжка. Тут все коротышки, которые читали Знайкину книжку, очень обиделись. И со всех сторон раздались крики. — Верно! Правильно! Далой Звездочкину! Сейчас же двое коротышек схватили Звездочкину. Один за шиворот, другой за ноги. и стащили ее с трибуны. Коротышки стали требовать, чтобы Знайка рассказал про свое путешествие на Луну или почитал книжку вслух. Однако Звездочкина снова выскочила на трибуну и сказала... «Дорогие друзья, мы здесь собрались вовсе не для того, чтобы про Луну слушать, а для того, чтобы обсудить Знайкину книжку. А поскольку книжку мы не обсудили, то значит не выполнили того, что было намечено. А раз не выполнили того, что было намечено, то надо будет все-таки выполнить». Шум поднялся такой, что ничего уже нельзя было понять». Двое коротышек снова бросились на трибуну и поволокли Звездочкину прямо на улицу. Там ее посадили в скверике на траву и сказали, «Вот когда сама напишешь книжку, тогда будешь выступать на трибуне, а сейчас пока сиди здесь на травке». От такого бесцеремонного обращения Звездочкина ошалела настолько, что не могла произнести ни слова. Потом она понемногу пришла в себя и закричала, «Это безобразие! Я буду жаловаться! Я напишу в газету! Вы еще узнаете профессора Звездочкину!» Она долго так кричала, размахивая кулаками, но увидев, что все коротышки разошлись по домам, сказала «На этом заседание объявляю закрытым», после чего встала и тоже пошла домой. Аркадий и Борис Стругацкие «Обитаемый остров». Фрагмент. Максим приоткрыл люк, высунулся и опасливо поглядел в небо. Небо здесь было высокое и какое-то мягкое, легкомысленно-прозрачное, намекающее на бездонность космоса и множественность обитаемых миров, беспривычной библейской тверди, гладкой и непроницаемой. Небо это, несомненно, не опиралось на алмазные столпы, установленные на полюсах, и прямо так, без всякой хрустальной сферы, простиралась в космос. Максим поискал в зените дыру в сфере, пробитую кораблем, но дыры там не было, только расплывалась большая фосфорисцирующая клякса, словно капля бензина в воде. «Самозатягивающаяся сфера!» — восхищенно прошептал Максим. Вероятность найти планету с подобной сферой ноль целых Но ведь всякое возможное событие когда-нибудь да осуществляется. Максим обошел корабль, ведя ладонью по холодному, чуть влажному его боку. Он обнаружил следы удара там, где и ожидал. Глубокая неприятная вмятина над штробильным аппаратом. Значит, вот как оно все было». Корабль опустился на хрустальной сфере, выдвинулся штробильный аппарат, проделал дырочку для входа в атмосферу. Хорошо так проделал, аккуратно, как и положено умному исправному кораблю. Потом корабль вынул верхними манипуляторами хрустальный круг, поднял над собой и стал протискиваться в отверстие, чтобы быстренько наложить шов и восстановить целостность хрустальной сферы, не лишить планету драгоценного воздуха. Но сфера оказалась авторемонтирующейся, и она сама заделала дырку, поддав при этом кораблю по носу. «Приключение», — подумал Максим, — «приключение тела, конечно, и все-таки интересно». Он поддернул трусы и размашистым шагом направился к реке. Сухая трава шуршала под ногами, репейники кололи пятки. Река была большая, медленная, и простым взглядом совершенно не было заметно, как она исчезает за линией горизонта. Дифракция здесь была чудовищная, горизонт терялся где-то вдали. Казалось, что диаметр планеты не 130 километров, как положено на любой пригодной для жизни планете, а гораздо, гораздо больше. Может быть, тысячи километров, а может быть, даже две или три. Максим остановился на берегу, зачерпнул горстью воду, понюхал. В воде чувствовалось много железа и радиации. Итак, планета обитаема. Какая цивилизация может развиться в таком мире? задумался Максим. Они не видят хрустального свода, значит у них не возникнет идеи о творце. Никакого бога, никакой клетки самоограничивающий человеческий мир. Космос должен казаться им совсем-совсем близким. легко достижимым. А еще собственный мир представляется им огромным, бескрайним, полным тайн и приключений. В воде металл, значит цивилизация технологическая и не испытывающая нужды в ресурсах. В воде радиация, значит они постигли тайны атома и совершенно не боятся радиации, не считают нужным от нее защищаться. Максим даже глаза закрыл и причмокнул от удовольствия. Ах, какие люди живут на этой планете! Свободные и гордые, их разум не бился в тисках религии, прежде чем наука доказала естественное происхождение хрустальной сферы. Пытливые и любознательные, они путешествовали по своей планете, излазили ее вдоль и поперек, а теперь, конечно же, их манит космос. Умные и мастеровитые, строители железных машин, покорители атомного ядра, Прирожденные инженеры и техники. Сильные и здоровые. Их не пугает радиация, они здоровы духом и телом. Щедрые и быстро развивающиеся, оставляющие ржеветь старые механизмы, не привыкшие экономить и постоянно создающие новое. — Братья по разуму, — прошептал Максим. — Старшие братья. За спиной кашлянули. Это не было вежливое покашливание деликатного интеллигента, пытающегося обратить на себя внимание. Это был настоящий грудной, родившийся у самой диафрагмы и долго рвущийся наружу кашель, и деликатности в нем было не больше, чем в шумно выпущенных кишечных газах. Максим обернулся к прибрежным кустам. Там, расставив крепкие короткие ноги, стоял весь заросший рыжим волосом коренастый человек в безобразном клетчатом комбинезоне. Сквозь бурые рыжие заросли смотрели на Максима буравящие голубые глазки. Очень пристальные, пристальные и острые, будто резцы штробильного аппарата. Сразу стало ясно, что этот рыжий молодчик не впервые видит пришельцев из другого мира и привык обходиться с ними быстро, круто и решительно. А ресурсы, братья по разуму, и впрямь не экономили. Материи на одежду рыжего ушло столько, что хватило бы обеспечить трусами десяток пилотов группы свободного поиска. Максиму стало неловко и немного стыдно. — Да! — сказал Максим, энергично кивая. — Сильвия! Космос! Максим! Меня зовут Максим! Брат по разуму на миг задумался, а потом перехватил поудобнее странный железный аппарат, висевший у него на груди. Выхлопное орудие этого аппарата уставилось Максиму в грудь.